А вверху над головами всё так же шумели сосны, так же валил снег и на костер, и на людей, сидевших вокруг него. Только здесь он не мчался по ветру, как в поле, а медленно и спокойно большими хлопьями опускался вниз, засыпая всё ровным пушисто-белым покровом. Провели здесь около двух часов, костер догорел, запас хвороста кончился. «Ну, братцы, в путь!» — сказал Данила. «День вроде уж на исходе, а здесь как нехорошо, но все же долго не продержимся, замерзнем. Давайте добираться к жилью, к Волге. Там по берегу ее и деревни есть, и рыбаки живут. Вот и найдем авось пристанище». Отряд продолжал свой путь. Темнело, надвигался вечер, но никакого намека на жилье тут... Близкую «Волгу» даже не было. Данил стало брать сомнение, не заблудились ли мы. «Тереш!» — тихо позвал он, подъехав к Толмачу вплотную. «Не сбились ли мы с пути? Смотри, никакого знака «Волги» нет. А ведь давно уже едем. Совсем темнеет, везде в пути. Я все по ветру слежу, не должны бы сбиться. А может быть, ветер с другой стороны подул, а? С другой стороны, говоришь... Между тем стало совсем темно. А пурга дула с прежней силой, снег колол лица, ветер пронизывал насквозь. «Плохо дело, плохо», — думал Терентий. Ему стало страшно, но не за себя, за то, что он завел всех людей на погибель. От этой мысли он даже покрылся испариной, несмотря на страшный холод. Вдруг резко встал конь Терентия и никак не шел вперед. «Что с тобой, Гнитко? Чего испугался?» Пробурчал Терентий, сошел с коня и, держась за повод, пошел вперед. Внезапно снег поддался под ним, и он куда-то провалился. Удержали только по воде. Не упуская их из рук, он кое-как выкропался наверх. В это время к нему подъехали остальные кони, сразу остановились и захрапели. «Тут, братцы, яма. Я в нее угодил, чуть выбрался. Ну-ка, дайте мне веревку». Обвязав себя веревкой и отдав другой конец каменеву, он стал спускаться в яму. В ней было тихо. Снег, перелетая выше, ее не слепил глаза и колол лицо. «Тяните — Тяните! — крикнул Терентий, но его никто не слышал за воем метели. Тогда он стал дергать за веревку, и, почувствовав это, Данила и Дичко помогли толмачу выбраться наверх. — Там не то враг какой, не то река. — сказал товарищ им Терентья. Главное дело, что там ветер не берет. Вот только надо поискать, нет ли где такого спуска, чтобы вместе с конями туда пройти. Держите веревку, я еще раз слезу и пройду поищу. Он нашел довольно пологий твердый спуск, и вскоре все были под кручей. Начали приводить порядок сбившиеся на конях подпруги, перевязывать мешки. Терентий решил исследовать дно оврага, в который они спустились, и, сойдя в самый низ, он начал руками разгребать снег и наткнулся на речную гальку, лежавшую под его слоем. Тогда он спустился еще ниже и тоже разгреб снег, и к большой его радости он почувствовал под своими ногами лед. Галька, а не же лед. Сомнений не могло быть. Волга. «Братцы, на Волгу-то приехали! — закричал Терентий. — На Волгу все же приехали! — повторил он радостно, когда подошел к товарищам. — Теперь вот только гору круглую найти и будем дома! — пошутил он. — Как, по-твоему, Данил, в какую сторону нам надо ехать к круглой горе?»